Я больше не прихожу. Старик подождал, пока Кельнер и девушка вышли, и крикнул. — А теперь приступим, дети. Дайте мне большой нож и тарелку. Он начал с того, что отрезал церковный купол и положил его на тарелку. А тарелку передал Роберту. 1958 год